Глава 12. Пока я занимался домом и новыми моими подчинёнными, если можно так выразиться, семьёй Митрофановых, которых привёз Потоцкий. Силантий, глава семьи, с детства работал в одном из московских ресторанов и к 40 годам дослужился до старшего помощника повара. Но в прошлом году попал под какие-то разборки местных властей, где его записали в подкулачники и с треском уволили. Каким уж там образом Селанти был знаком с Потоцким, я выяснять не стал. Но Александр Александрович его очень хвалил, как человека и специалиста, и ручался за него. В принципе, мне было всё равно, лишь бы качественно выполнял свои обязанности. Я так Селантию и заявил, предупредил, чтобы он, если возникнут проблемы, честно мне докладывал обо всём. С ним была жена и великовозрастный дитино, у которого явно были не все дома. Жену представили мне как садовника, а их сына дворником. Александр Александрович, а вы точно уверены, что с этим их сыном проблем не будет? Да что вы, князь, он смирный-смирный и работящий. Глядя на меня честными глазами, сказал Потоцкий: Я понимаю вас. Вы хотите пристроить своих знакомых в связи с трудным положением в стране и подальше от столицы. Это похвально. Но чтобы в своём доме я его не видел, как и других лишних людей. Чёрт, придётся строить ещё отдельную пристройку к дому с отдельным входом. Зачем? удивился Потоцкий. Для обслуги и охраны, или вам одного эпизода не хватило? Мне так за глаза Не знаю, может, я и дую на воду, но пусть будет лучше так. Всё равно всё за мой счёт. В это же время кабинет Ворошилова. Утром в довольно бедно обставленном кабинете, вокруг рабочего стола, покрытым зелёным сукном, метался нарком Ворошилов и тихо повторял одни и те же слова по кругу. Гадский грек, суволочь, гадёныш. Затем в раздражении отдёрнул шторы и открыл окно. Порыв ветра ворвался в кабинет и растрепал волосы на голове наркома обороны. Таким взъерошенным воробьём и застал своего друга Будёный. Клим, ты это чего? Что случилось? Нахмурился Будёный. Этот гадский грек, Гадёниш, представляешь, зашёл с утра за разъяснением по урам к Сворихмелькова, а там меня из-за его заумных слов опять высмеяли. Правильно их коба собирается разогнать, а часть отправить на китайскую границу, в обиде зло выпалил Ворошилов. "Ну и что ты там опять?" спросил, аккуратно спросил Будёный, чтобы ещё больше не разозлить друга. Хотя вопросы и комментарии Ворошилова стали причивой языцах в наркомате обороны и не только. "Что такое развитие? Э -э, -то экспансивное развитие?" Э-э, вообще-то экспансивное, поправил Будёный. отличающийся неплохой памятью. Ну и чего тебя туда понесло к этим троцкистам? А Винчестер на столе у тебя зачем? Да я не только туда заходил, а этот грек, помнишь, сколько нам наговорил? Вот я решил сам проверить. Немцы делают круглые глаза и отнекиваются от противотанкового оружия, заявляют, что нет у них такого. Сколько выпускали в Германии пулемётов во время войны? Мне у нас никто сказать не может. Не знают про тактику малых групп, тоже никто у нас не знает. Ещё и спрашивают, не сам ли я это выдумал. Спросил про винтовку, ответили, что Маузер. Но чувствую, что я тут гадский грек что-то другое имел в виду. Ну а что ты хочешь, византиец? Да ещё и обученный германцами. Это серьёзно, улыбнулся Семён Михайлович и подкрутил ус. Попался бы мне этот византиец в 20-х, и я бы ему покрутил кулаками Ворошилов, изображая, что откручивает шею от головы. Клим, не выдумывай. Может и хорошо, что не попался. Слишком он непредсказуем. Всё могло пойти бы и не так, как ты думаешь. Так зачем тебе Винчестер? А ты зачем зашёл? Обиделся Ворошилов за отказ друга в поддержке. Да вот сегодня после обеда узким кругом Будем опять изменённый пулемёт Дектерева испытывать, который уже по счёту, вздохнул. Поедешь? Вот и Винчестер прихватим, посмотрим, как стреляет, сказал Будённый. Ты ещё скажи, грека прихватить, сказал нарком обороны. А что, неплохая мысль. Смотришь, что дельного и посоветует? Тьфу на тебя. Тоже мне ещё друг. А как друг? Я тебе могу посоветовать, пригласить его к себе на обед. Подпоим И все сами и узнаем». «Ну, Семен, голова, тут-то я его своим борщом и накормлю. Посмотрим, какой он герой», – заулыбался Ворошилов, почувствовав, что хоть тут сможет утереть нос греку. Дальше два друга направились к Сталину. Сталин, озабоченный проблемой недопоставок и заготовок продовольствия на склады, выяснениями отношений с политическими противниками, На их предложение только махнул рукой. "Заберитесь акваж с ценностями у Поскрёбышева и передайте Сакису", сказал он на прощание. "Что он такой злой сегодня?", спросил Ворошилов, идя по коридору к автомобилю. "Сегодня решили не брать коней, чтобы лишний раз не напугать своих лошадей стрельбой. А с утра с Зиновьевым поругались за Петрса. Опять Гришев при Балтике что-то мутит". «Никак успокоиться не может», – сказал Будённый. «Так что там с Христофоровичем?» – говорит Ворошилов. «Пока освободили от всех должностей и посадили под домашний арест. А отвечать за это будет персонально ягода. Пока со всем этим окончательно не разберутся», – усмехнулся Будённый и подкрутил уз. «Умеет же Коба найти нужное решение», – вздохнул от зависти Ворошилов. Сначала проводил профессора Бехтерева домой, чтобы он собирался в дорогу. Потом стал разбираться с силантием и опять с Матвеем. Ходил с ним вокруг дома, прикидывая, как лучше всё устроить. Увидел, как в ворота въехали два автомобиля. Пошёл разбираться. Два дорогих паккорда остановились около крыльца моего дома. Из одного вышли так хорошо знакомые мне военначальники с большим сокваяжем. Здороваемся. "Это тебе", махнул рукой будённый. Знакомый охранник, выйдя из другой машины, небрежно сунул мне свёрток с формой РКК, с хромовыми сапогами и ремнём. "Ну хоть фуражку дали, а не свой дурацкий колпак", почему-то промелькнула мысль. "Э, что это такое?", опешил я. "Призываем тебя в Рабоче-крестьянскую Красную армию", подошёл ко мне в плотную Ворошилов и даже наклонил голову вперёд, уставившись мне в глаза. «Вы это, с ума сошли?» — еле выговорил я и захлопал от такой наглости глазами. Ворошилов с Буденным весело заржали, как их любимые кони, увидев мою крайне растерянную физиономию. Испугался? «Не боись, не обидим». Опять стали смеяться и отпускать пресные шутки в мой адрес. «Суки! На, буржуй, держи, и это тебе!» Вдовольлец смеявшись, будёны небрежно сунул мне в руки саквояж, который до этого стоял у его ног. Ах, так, собаки дикие. Ну теперь моя очередь шутить. Я понимаю, почему у вас свои такие плохие машины. Ведь само начальство на американских свою жо, а помнился я, и чуть смех чил окончание. Ездит. До своих машин руки-то не доходят или головы? Нечего извинить. Подожди, мы ещё все к вас уделаем. Дай только срок. Всё ещё в хорошем расположении духа, сказал Ворошилов. Ну раз так, то проходите, как раз скоро обедать будем. Не стал я портить хорошее настроение военачальников. Взял тяжёлый саквояж в руки и приглашаю Ворошилова с Будёным в дом. Нет, некогда обедать. Давай быстро смотри и поедем на военный полигон, сказал Будёный. «В моем кабинете я быстро пересмотрел содержание большого саквояжа. Вверху много разных золотых ювелирных изделий, в основном женских, с драгоценными камнями. Каждое изделие было просто завернуто в бумагу. Ни коробочек, никакой другой упаковки и близко не было. Оригинально, ничего на это больше не скажешь. Камни на изделиях довольно крупные». Горнитуров не было, как и общей тематики драгоценностей. И это хорошо. Но были клейма известных ювелирных домов, хотя в принципе все изделия довольно рядовые, кроме двух пирсней с изумрудами. Вот эти изумруды меня и насторожили, а вернее, Сакиса в моей голове. Почему-то он или я сделали вывод, что это редкий вид драгоценных камней из Венесуэлы. Вот эти не возьму, слишком заметные, надо заменить. Лучше вместо них сюда мне пару хороших сейфов привезите, отодвинул в сторону перстни. Пора уже мне тут сейфами обзаводиться. Прикинулись с Саккисом, стоимость драгоценностей где-то на 22-25 тысяч английских фунтов в розницу в Европе будет. Если отшлифовать и правильно упаковать, Дальше на дне лежали бело-серые банкноты Англии по 1000 фунтов. Банкнота номиналом в 1000 фунтов с изображением сидящей Британии, рельефной печатью в верхнем левом углу. Сама банкнота с водяными знаками содержит слова Банк Англии. Подписано Эрнест Масгрейв Харви, главный кассир, и выпущена из Манчестера 2 декабря 1919 года. Плохо, что с слишком большим номиналом, но для моих целей сойдёт. Добро. А теперь едем на полигон. Посмотрим, как ты стреляешь, а обедать поедем ко мне. С серьёзным тоном, не оставляя мне шансов на возражение, как только я пересчитал деньги, сказал Ворошилов. Переодевайся. Будешь техническим специалистом. Может, что хорошего и посоветуешь, дополнил Будёнов. И что он подразумевал этим выражением? С одной стороны, мне и самому интересно посмотреть, с другой, мне лишний раз светиться совсем не хочется. Зашёл в спальню, закрылся кваяж в шкафу и быстро переоделся. Пришлось напялить крайне неудобную форму с красными полосками. Форма сидела на мне чуть мешковата, немного большая, хотя с размером почти и угадали, как с формой, так и с размером сапог. Покрутился перед маленьким зеркалом, Вздохнул и сильнее надвинул фуражку на лоб. В зеркале на меня смотрел крайне недовольный бородатый и усатый командир с двумя кубарями. Бритье я перестал, как шли в Россию из Бельгии, так лишь слегка подправлял усы и бороду, и как все южане, довольно сильно зарос. Господа, что хотите делать, но это недоразумение с красными полосками я одеваю в последний раз. Выйдя к Будёному с Ворошиловым, заявляю я. Дальше мы ехали 2 часа до полигона в другом районе под Москвой. Тут нас уже ждали. На полигоне уже стояли 3 легковых автомобиля и 2 грузовика АМО. Удивительно, но военных было не очень много, и все в годах. На испытаниях было и трое штатских. В одном с большими залысинами, глубоко посаженными глазами и ещё гольскими усами Я узнал по фотографиям Дегтярева, а вот двух других, тоже усатых, я не узнал. «Начинаем!» – дал команду Будённый, так как он отвечал за принятие пехотного пулемёта на вооружение. Всё проходило как-то скомканно и бестолково. Много слов, дурных рассуждений о применении, много воспоминаний из гражданской войны и всякого такого. Кстати, все военачальники тоже были в фуражках, а не в Будённовках. Видать, такие головные уборы не пользовались уважением у технических специалистов. Надо признаться, что пулемёт несколько отличался от знакомого мне дома. В частности, приклад был в форме хвоста рыбы, а не такой, как все знают. Несколько другие кожух и сошки и без привычного пламегасителя. Прошли испытания. Пулемёт показал себя в общем-то неплохо и для меня ожидаемо, за исключением смены дисков. Что-то там было не очень хорошее совмещение и установка. В условиях боя явно будут проблемы. Заметил, что на этих испытаниях не только я стараюсь остаться в тени, но и один из штацких. Он смотрел на всё это грустными глазами без всякого одобрения. Разобрали после испытаний образец. Послушал, что рассказывал Диктерёв о своём изделии. Заводчане убеждали, но не особо стараясь Принятие ленточного питания и трудности с производством круглого магазина. Как я понял, спор проходил уже не в первый раз, и они, наверное, устали спорить. Как я понял, на использование диска настаивали военные, основываясь, что так можно стрелять из коня. А так как за этот проект отвечал Будёный, то это могла быть и его идея. Военные опять стали вносить пожелания к переделке образца. Договорились о новом испытании, Как только будет готов новый образец. Потом постреляли из Винчестера, расстреляв все патроны. Всем он понравился. Признали хорошим оружием, но недостаточно дальнобойным и мощным. Ну и дорогим, соответственно. Хотя некоторые военные и высказались за закупки небольшой партии. Тут же встал вопрос патронов к нему. Я тихо попросил Ворошилова подарить образец Диктереву. А ему за это ещё привести пару. Ну что скажешь, хитрый грек, когда мы втроём пошли обратно к машине. Что у вас всё с ног на голову, усмехнулся я. До этого я ничего не комментировал и никуда не лез, хотя пострелять очень хотелось. Вроде как даже обещали, но потом забыли или вспомнили моё напутствие по дороге. Объясни. Мы остановились около пакорда. Наблюдая, как загружаются завачания в грузовики. В открытой машине на ходу всё же говорить плохо. У вас совести есть? Конструкторы ездят на грузовиках. Да кто вам что хорошее создавать будет при таком отношении к ним? Опять ты за машины. Ну проблема у нас с машинами, но это временно, сказал Ворошилов. Вот запустим свои заводы, всех я обеспечу. Вот и будете тогда всю жизнь отставать в вооружении. Раз не цените своих специалистов, то и им стараться смысла нет. Потом это неизвестно когда, а им надо жить сейчас. Подумаем и что-то придумаем. Что по пулемёту спросил Будённый. Чем компенсируете моё авторитетное мнение? Нахально заявил я. Надо же мне как-то компенсировать свои муки. А оно компетентное? спросил Будённый. Ещё какое? Вы с пулемётом поставили телегу впереди лошади, вздыхаю я. Ладно, поехали обедать. Там нам всё и расскажешь, сказал Ворошилов. Если что-то отдельное, то я подарю тебе персидскую саблю с драгоценными камнями.